Глава 395. -я. Отказ от возможности сохранить лица. «Думаете, вас защитят ваши фракции? Поэтому вы ничего не боитесь?» Ван Боулэ прищурился. Если бы Чуньму и остальные не прислали своих людей, это дало бы ему повод наказать их. Ни их эксперты, ни они сами не изволили явиться на место событий. Тем не менее, присланные ими практики не дали повода устроить по этому поводу скандал, хотя любому было понятно, что их послали чисто ради формальности. В некотором смысле они выполнили его приказ. «Интересно», – мрачно подумал Ван Боле. Изначально Ван Боле планировал поймать троицу префектов на ошибки после завершения ими строительства города, но после такого он больше не собирался ждать. «Я дам вам еще один шанс. Если вы не примете протянутую вам руку, тогда не вините меня за последствия. Вы действительно считаете, что с автономией я ничего не могу вам сделать?» Ван Боле фыркнул. Он приказал Ченьму и другим префектам, а также практикам в стадии создания Драйзек-фракций, немедленно явиться к новому ответвлению катакомб и помочь запечатать вход. После этого он выбросил их из головы. У него были дела поважней. Люди взяли чудовищ в кольцо. Воздух звенел от непрекращающегося воя чудовищ. После инцидента Сли и Цзинь, до и Кундао знали, что после окружения входа в катакомбы их следовало быстро запечатать. Поэтому они не жалели сил в попытке задавить чудовищ. Они тоже заметили отсутствие группы Чиньму, а потом услышали повторный приказ им явиться. Они переглянулись, а потом покосились на Линь Тиньхау неподалёку. Троица заметила блеск в глазах друг у друга. «Интересно, как Ван Буэлэ поступит с Чиньмой и остальными. В этот раз будет не так просто. Чиньму не дурак, он прислал немного своих людей». «Не стоит забывать об автономии. Ван Буэлэ управляет городом, но у него нет права вмешиваться в дела трех независимых районов». «Их полномочия как префектов автономии четко прописаны. Они отчитываются перед губернатором Марса и Федерацией, администрация Новограда не имеет над ними власти». Во время сражения у входа в катакомбы они разговаривали с помощью колец-передатчиков. В отличие от Зиньдоу и Кундао, Линь был очень недоволен поведением Чиньму и двух новых префектов. К сожалению, автономность была чем-то вроде защитного талисмана. Линь Тяньхао со вздохом задумался о том, как Ван Буала мог разобраться с этой проблемой. На самом деле об этом думал не он один. Другие практики были не дураками. Они с самого начала заметили, что кого-то не хватало, и теперь ожидали дальнейшего развития событий. То, как Ван Буоло решит поступить с чиньмой и компанией, определит их отношение к Троице. В каком-то смысле Ван Буоло мог частично повлиять на мнение этих людей. Если он поступит правильно, то упрочит свое положение. Если проиграет первый раунд их борьбы, то сильно упадет в глазах своих людей. Леван Эрхмурилась. На самом деле именно этого она боялась больше всего. По ее плану Чаньмо и остальные не должны были в открытую выказывать неповиновение. Она попыталась убедить их, но, похоже, ее слова остались неуслышанными. У нового входа в катакомбы продолжалось сражение. Люди дрались с чудовищами, пока под прикрытием практика в стадии создания ядра на провал накладывалась печать. На самом же деле головы всех практиков занимали мысли о том, как Ван Буэлл решит грядущий конфликт. Ван Боуле, как настоящий знаток автобиографии высокопоставленных чиновников, прекрасно понимал ситуацию и воспринимал ее серьезно. За время операции он ни разу не потерял самообладание, кроме повторного приказа он больше ничего не сделал, сейчас надо было запечатать провал. Новый вход в катакомбы оказался не очень большим, но оттуда выбралось довольно много чудовищ, и их окружили на маленьком пятачке перед провалом, с помощью дхармических артефактов в практике быстро истребляли тварей. В тоннеле чудовищ тоже становилось меньше. Печать тоже была почти готова. Внезапно из-под земли раздалось громкое шипение, а потом пополз густой туман, уничтоживший почти готовую печать. Поднявшиеся вверх клубы черного тумана соединились в огромного питона. Тем временем из провала в земле продолжил валить туман, который клокочущей волной начал расходиться во все стороны. В тумане шипело множество змей поменьше. Глаза Ван Буэлла холодно блеснули. Сейчас он совсем не думал о чинь и его клики. Движимый долгом он бросился вперед в окружении ауры культивации поздней ступени возведения оснований и дхармическим оружием наперевес. Пару мгновений спустя он поразил мечом огромного питона в воздухе. Четверо практиков в стадии создания ядра из Дао Академии моментально окружили Ван Буэлэ защитным кольцом. Им поручили защищать Ван Буэлэ. Закрытие катакомб имело более низкий приоритет. По этой причине они пошли в атаку на питона вместе с Ван Буэлэ. Защитники Дао Цзинь, Доу и Кун поступили точно так же. Им тоже было порочно защищать представителей своих фракций, поэтому за городом сейчас находилось больше десяти практиков с культивацией стадии создания ядра. Их одновременная атака была невероятной. Сначала людям в глаза ударил ослепительный свет заклинаний, а потом раздался грохот. Гигантский питон не выдержал такого натиска, вскорю надулся и лопнул. Росчерк меча Ван Болы оказался нерешающим, но своим бесстрашием он побудил остальных действовать. Совместными усилиями удалось подавить сопротивление чудовищу нового входа в катакомбы. Когда черный туман рассеялся и на катакомбах появилась печать, Ван Буэлэ с облегчением выдохнул. Какое-то время он просто стоял рядом с провалом, глядя на сияющую печать. Потом пришло время раздать приказы. Один из них касался постройки базы у этой печати, чтобы здесь постоянно находилась охрана. В будущем она войдет в состав Новограда. Относительно новых ответвлений катакомб божественного оружия в марсианской колонии разработали особую директиву. Она касалась старого города на Марсе, чья магическая формация была призвана уничтожать ледяной барьер и с регулярными интервалами истреблять чудовищ в туннелях. По директиве новое ответвление катакомб следовало запечатать, а на месте провала возвести ванпост. Такие меры могли показаться не очень оперативными, но пока не будет уничтожена ледяная стена, этого было вполне достаточно для контроля катакомб божественного оружия. После закрытия провала Ван Боле повернулся и посмотрел в сторону Новограда, и леденящий блеск его глаз усилился. Потребовалось около двух часов, чтобы зачистить поверхность и запечатать катакомбы. Тем не менее, Чен Ему и, и остальные так и не прибыли. Очевидно, они проигнорировали повторный приказ. «А ведь я дал вам возможность сохранить лицо!» Неграмко произнес Ван Боле. Цзэнь, Дуомин и Кундао молча переглянулись... Оба невольно поежились от леднящей ауры Ван Буэлэ, которую тот перестал сдерживать. Люди вокруг тоже ее почувствовали, никто не проронил ни звука, отчего на месте запечатанного провала повисла звенящая тишина. Леван Ван Эр хотела что-то сказать, но в итоге благоразумно промолчала. Лень Тяньхао тоже ничего не сказал, хоть и хотел. Насколько он понимал, Чен Ему и два других префекта могли всегда прикрыться автономией своих регионов, поэтому он хотел отговорить Ван Буэлэ от поспешных решений. Любая конфронтация с ними могла закончиться непредсказуемым образом и ударить по репутации авторитету Ван Бууле. Прежде чем он успел что-то сказать, Ван Бууле холодно скомандовал. «Господа, следуйте за мной к трем автономным районам! Надо проверить, не открылись ли там катакомбы!» Ван Бууле сразу же направился к Новограду, Лин Тяньхао немного помелся, но в итоге последовал за начальником, как и люди из четырёх ДАО Академий. Дзинду, Мин и Кундао переглянулись, двинулись следом, а потом их примеру последовали и все остальные. Никто не хотел пропустить столкновение Ван Буллы с непослушными префектами. Мэр Ван, может не стоит? Я обо всем позабочусь. Ты, сообразив, к чему все идет, Ли Ван Р попыталась его разубедить, однако Ван Булла оборвал ее. Молчать, Ли Ван Р, не забывай свое место. Ты всего лишь мой заместитель. Аура Ван Буллы стала сильней. Сила его культивации ничуть не уступала великой завершенности возведения основания. Даже не обернувшись, он достал корабль и полетел к Новограду, а точнее к району Ченьмо. После нагоняя от начальника Ливан-Р побледнела, наконец она молча последовала за ним. Часть практиков осталась стеречь катакомбы и разбираться с телами погибших чудовищ. Никто не заметил, как куски плоти беззвучно растворились под землей.